Командир стражи заговорил на ломаном кицаре, указывая ей на обратную дорогу. Она улыбнулась под Экхаром. Видимо, он принял ее за обычную воительницу из Сарам, которая заблудилась в городе. Миновал ей два месяца, а они уже забыли. — У меня дело к князю. Она подняла ладонь, блеснув рубиновой подвеской. — Остановишь меня? Соловей заколебался, а в глазах его появился блеск понимания. «Если ты войдешь туда, то не сможешь покинуть дворец, пока он не удалится на суд», — пояснил он на Суанаре. «Таковы приказы». «Суд». «Хорошо же они это называют». «Он? Ты о ком воин? Ты уже позабыл имя собственного князя?» Он не ответил, но сделал короткий жест, и сабли остальных спрятались в ножны, а стрелы вернулись в колчаны. «Можешь войти».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 Так что она спросила у Самии, как проще всего добраться до дворца. «А зачем?» «Во дворце ни для кого небезопасно», – пожал он плечами. А потом вынул из узелка небольшой кулон, такой же, какой ей подарил Венерас. «Впрочем, вот тебе. Мне он уже не понадобится. Только не иди через центральный вход. Главные врата даже это не сумеют отворить». Он печально улыбнулся. «И не смотри на меня так». «Откуда ты знаешь, как я смотрю?»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 Я рассказал ее тебе, потому что если бы ты услышала ее только завтра или послезавтра, или через месяц, то бросилась бы на меч. Он ошибался, но есть дела, о которых молчит даже Ла Агвара. На первый взгляд во дворце не было никого. Никаких слуг, страшников или придворных. Опустевшие коридоры и комнаты приветствовали ее эхом шагов, и лишь бесценные вазы, мебели, ковры ожидали в тишине, когда появятся новые толпы, готовые им удивляться. Или разворовать.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 Вера, способы жизни, перспективы видения мира, способа существования. Вы говорите «я» из «сарамы» — это объясняет вам реальность. Закрывать лица, убивать без тени сомнения, подвергать себя более и менее бессмысленным ритуалам. Я всегда смотрел на тебя несколько свысока, на этот твой простой мир.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 Он указал на на полках бутылочки, баночки, коробочки и кувшинчики. Тысячи разных способов. Отобрать у них привилегию, нет, радость смотреть, отобрать у них триумф. Но тогда он вышел бы завтра туда, к той жаждущей крови толпе еще более одиноким. А потому я не напиваюсь, чтобы не проспать собственную отвагу. Она села напротив, заглянула в его кубок. Тут наполняла густая матовая зелень. «Зачем ты пришла?» «Нет, не говори, я знаю. Некогда я угрожал тебе смертью. Ай сарам не прощают таких слов, да? И ты пришла выпустить мне кишки, прежде чем...» «Заткнись, отравитель». Он послушно замолчал, но не перестал улыбаться. — Кто остался во дворце? — спросила она. — Я, Авия Викят, Немного слуг и... Он явно заколебался. — ворал, с девушками. Диана ощерилась, увидев, как пристально вглядывается сухий в ее кеар. И, слыша, с какой хрупкой, почти фарфоровой осторожностью, произносит он последние слова. — Я думала, что те...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 На медных табличках, прибитых к полкам, вырезаны надписи «Авне», «Дульст», «Цмане», «Серувио». Большинство названий ничего и не говорили. Часть же была написана на языках, которых Диана не знала, а часть обозначались просто глифами, наверняка понятными лишь самому сухи. Вся комната пропахла зельями и горьковатой вонью сженого миндаля. Отравитель внезапно шевельнулся, кашлянул.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 Нет, дитя Лавенерес никогда бы такого не позволил. Он раз в сто, в тысячи лет родится некто подобный ему. Соединение здорового рассудка, справедливости, умеренности и честности. За двадцать-тридцать лет он мог изменить княжество, изменить его лицо. Снова говорю банальность. Я радовался этим изменениям, рассчитывал на них. Он прекратил улыбаться, и впервые с момента их встречи стал выглядеть печально. Мечты. Знаешь, каков самый большой грех людей с видением будущего? Способность игнорировать все, что этому видению противоречит.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 что Храм Огня опасается потерять силу, если вдруг половина свободных жителей княжества будет поклоняться бальта Матран, что владельцы плантаций, банда примитивных дураков, обрежающих собственную беспомощность, такие слова, как «традиция», «двековечные привилегии», «дарованные богами права», что все эти люди тоже имеют видение коноверенно безневольников, но это видение иное, чем у него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 Тех самых, что, пройдя сквозь птичью задницу, становятся гори. А надо знать, что если их должным образом обработать, то действуют они даже сильнее, чем лучше восстанавливающий отвар, хотя по вкусу напоминают ферментированное коровье дерьмо. Я слышал некогда о человеке, который не спал двадцать дней ночей и пил только это. Сухий сделал большой глоток, яростно кривясь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 А потому город станет смотреть, стискивая кулаки, потому что все происходит согласно закону храма. Известному обычаю, даже если тот стал издевкой над, прости за мерзкое слово, справедливостью. А потом война с рабами, резня, смерть, кони, по бабке, бродящие в крови. Он пожал плечами.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 Чуть длиннее твоих тальхеров, немного более тяжелое. Потом молитва, просьба Кагару, чтобы тот поддержал справедливость. Кашель мужчины напомнил хрип раненого животного. Справедливость. Славно тот огненный сукин сын знает, что это такое. Ладно, неважно. Все в городе почувствуют, как князья войдут в око. Оно их поприветствует. Ты и там будешь?